Глава шестьдесят четвертая. Мечта, которая никогда не сбудется. Казалось, телефон зазвонил в ту же секунду, как я закрыла глаза. В окно уже светило солнце, на часах было почти одиннадцать, номер на экране не был записан в новый айфон, зато навсегда впечатался в мою память. Сердце забилось так, будто во что бы то ни стало решило выйти из груди. Алло, сказала я чуть хриплаватым сосновым голосом. Ты как? спросил Руслан таким тоном, будто с нашего последнего разговора не прошло двух месяцев. Воображению хватило всего двух слов, чтобы нарисовать большие зелено-карие глаза, смотрящие на меня ласково и тревожно, мягкие губы, оставляющие на коже влажный горячий след. Нормально. Паршиво, если для тебя это уже стало нормой. Я молча усмехнулась, на глаза попалась бумажка с надписью: "Преодолею страх". Мечта, которая никогда не сбудется, если не превратить её в цель. Менты говорят, ты его с пушкой встретила. Угу. Где достала? У милленова брата одолжила. А, вон оно что. Мне показалось, или в его голосе прозвучали нотки ревности. Значит, Минтёнок тебе помогал. А почему мне не позвонила? Ты же в Москве? Я сам уже не знаю, где нахожусь, мотаюсь из города в город. Позвола бы, я бы приехал. Приезжай. «Неожиданно для самой себя, — сказала я, — в трубке вдруг воцарилась такая тишина, как будто Руслан перестал дышать. Или просто разорвалась связь. На всякий случай я спросила, — Алло, ты слышишь?» «Да-да», — откашлялся он. По тону не удалось понять, обрадовался он моему предложению или испугался. Скорее всего, он и сам этого еще не понял. «Приезжай! Тебе же нужно снять продолжение истории!» Ещё раз взглянув на бумажку, я добавила: "Я готова дать интервью". "Прекращай, я не за этим звоню. Сама знаешь, 2 месяца продержался, даже и смски не написал, а тут уж извини, как узнал, что случилось, сорвался. Это ты меня прости за то сообщение". "Нет, ты всё правильно сделала. Молодец". Его голос дрогнул на последнем слове. Неправильно, но теперь уже всё равно. Проезжай вместе с Пашей, запишем интервью. Помолчав с минуту, Руслан ответил: "Завтра утром буду. И Деля", сказал он громче, как будто решил, что я могу первой положить трубку. "Если передумаешь. Ничего страшного. Просто заеду в гости. Не передумывай". Я прислушалась к коротким гудкам, сжимая записку с желанием в кулаке. Единственный способ побороть страх встретиться с ним лицом к лицу. Что, если вездесущее телевидение поможет мне это сделать? Хватит уже прятаться. Чем раньше человек, от которого я убегала 2 года, найдёт меня, тем быстрее я обрету свободу. В обновлённом душе из-за завтраком меня всё-таки посетили сомнения, ради чего я на самом деле решилась на интервью, чтобы привлечь внимание насильника или снова увидеть Руслана. К чему могут привести меня обе эти встречи? Неважно. Мне не впервой влезать в сомнительное дело, не задумываясь о последствиях. Как показала практика, иногда смертельная опасность исходит оттуда, откуда меньше всего её ждёшь. Зачем в таком случае волноваться о событиях, до которых можно и не дожить? Оглядев себя в зеркало, я поморщилась. Кошмарные ботинки на плоской подошве хоть и стоили дороже норковой шубы, всё равно смотрелись отвратительно. Ничего, для первого самостоятельного выхода на улицу сгодятся. Тем более я вряд ли отойду далеко от крыльца. Зато меньше шансов поскользнуться на льду. При необходимости в них даже можно убежать. Я опустила руки в карманы. Стреляющий шокер в правом, обычный в левом. Главное не встретить по дороге Илью, а то ещё рефлекс сработает.